10. На корабле под парусом Он проснулся от шума и суматохи по всему кораблю. На белой и черной палубах стояли люди. Они указывали, разговаривали, жестикулировали. Стая птиц, первая увиденная им в этом странном мире, пролетела над головой. Крылья птиц были похожи на крылья больших бабочек. Оперение сияло, как лакированное золотым и ярко-зеленым цветом. Из раскрытых клювов доносились крики, похожие на перезвон маленьких колоколов. «Земля!» — воскликнул викинг. «Мы входим в гавань. Должно быть, кончаются пища и вода». Дул свежий ветер, и корабль шел под парусом. Не думая о бичезо челя, Кентон забрался на скамью, заглянул на нос. Надсмотрщик не обратил на это внимания, его собственный взгляд был устремлен вперед. Перед ними находился солнечно-желтый остров. Высокий и круглый, усеянный кратерами радужной расцветки. Если не считать этих углублений, весь остров казался сверкающим топазом от основания, лежавшего в переливчатом мелком лазурном море до вершины, на которой росли деревья с листвой, похожие на оперение. Ветви деревьев напоминали огромные плюмажи из страусиных перьев, окрашенные в тусклое золото. Над ними и в них мелькали яркие вспышки как многочисленные летающие цветы. Корабль подошел ближе. На носу собрались девушки Шарейн. Они смеялись и болтали. А на галерее стояла Шарейн и смотрела на остров грустным, задумчивым взглядом. Теперь берег был совсем рядом. Опустился ярко-синий парус. Корабль на веслах медленно подходил все ближе и ближе. И только когда нос чуть не уткнулся в берег, рулевой резко повернул рулевое колесо и развернул корабль. Они плыли вдоль берега, и султаны странных деревьев, овевающих палубы своими листьями, походили на ту листву, которую рисует мороз на стекле. Топазно-желтыми и солнечно-янтарными были эти листья, а ветви, с которых они свисали, блестели, как высеченные из желтого хризолита. На них висели огромные гроздья цветов в форме лилий, пламенно-алых. Медленно, все более медленно плыл корабль. Он вполз в широкую расщелину, которая рассекала остров почти до его середины. Берега расщелины пестрели многоцветными кратерами, и Кентон теперь увидел, что это просто поля цветов, росших как бы глубокими круглыми амфитеатрами. А сверкающие вспышки оказались птицами. Птицами всех размеров, маленькие, не больше стрекозы, а у самых больших крылья, как у кондоров с высоких ант. Большие и маленькие, все они летали на ярких крыльях бабочек. Остров дышал ароматом. И в нем не было ничего зеленого, кроме изумрудного сверкания птичьих перьев. Мимо них скользила долина. Все медленнее мили палубу ветви деревьев. Корабль проскользнул в устье врага, в конце которого водопад обрушивал дождь жемчужин в золотой бассейн, обрамленный папоротником. Послышался звон цепи, удар якоря. Нос корабля развернулся, прорезал листу, уперся в берег. По трапу спустились женщины Шарейн, неся на головах большие корзины. Шарейн смотрела им вслед с глубокой грустью. Женщины мелькнули меж цветов, усеивающих рощу. Все тише и тише звучали их голоса, совсем стихли. Шарейн, опустив подбородок на белые руки, впивала в себя землю широко раскрытыми, тоскующими глазами. Над ее головой, над серебряным полумесяцем, по которому струились золотые волосы, парила птица. Птица из сверкающих бриллиантов и блестящей синевы, со звоном волшебных колокольчиков. Кентон видел слезы на ее щеках. Шарейн заметила его взгляд и гневно отвернулась. Повернулась, как будто хотела уйти. Потом уныло спряталась за цветущими деревьями своей галереи, где он больше не мог видеть, как она плачет. Женщины вернулись с корзинами, полными добычи, фруктами, похожими на тыкву, пурпурными и белыми, большими гроздями тех стручков, которые он ел, когда оказался на корабле. Они занесли свой груз в каюту и вышли с пустыми корзинами. Еще не раз они уходили и возвращались. Наконец, они унесли не пустые корзины, а мехи для воды. Их они наполнили водой у водопада. Несколько раз приносили они мехи, полные водой, на своих плечах, и вот они еще раз отправились на берег, на этот раз без ноши, весело спустились с борта, скинули свои легкие одежды и бросились в воду. Как водяные нимфы, плавали они и играли, а перламутровая вода ласкала, гладила их изысканные округлости, цвета слоновой кости, теплого розового цвета, мягкого коричневого. Наконец они выбрались из пруда в цветочных венках и с охапками водяных лилий в руках. Неохотно поднялись на борт и исчезли в каюте. Теперь за борт спустились люди Кланета. Они тоже носили грузы на корабль, выливали воду в баки. И снова началось движение на корабле. Загремели цепи, поднялся якорь. Вверх и вниз взметнулись весла, отводя корабль от берега. Вверх взлетел синий парус. Корабль развернулся, поймал ветер, медленно поплыл по аметистовым отмелям, быстрее заработали весла. Золотой остров уменьшался, превратился в шафрановое облачко на горизонте, исчез. Корабль шел на парусах, все дальше и дальше. Куда? В какой порт? Этого Кентон не знал. Сон за сном шел корабль безостановочно. Огромная чаша серебряного тумана, краем которой был горизонт, то расширялась, то сужалась. Туман то сгущался, то чуть рассеивался. Им встречались бури, но они их выдерживали. Ревущие шторма сменяли серебро тумана расплавленной медью, чернотой, более густой, чем ночная тьма. Неожиданные порывы бури грозили молниями, страшными и прекрасными. Эти молнии напоминали осколки огромных призм, разбитые драгоценные радуги. Бурь мчались на ногах громов. Гром звучал металлически, как звон колоколов. Ураганы из бьющихся цимбал сменялись дождями многоцветных, пламеняющих жемчужин. И постоянно море вливало в Кентона силу через весло, как и обещал Сигурд, переделывая его, преобразовывая, превращая его тело в машину, такую же закаленную и гибкую, как рапира. Между с нами Сигурд пел ему песни викингов Неспетые саги, Забытые эпосы Севера дважды посылал за ним черный жрец, допрашивал, угрожал, соблазнял, напрасно и каждый раз с еще более мрачным лицом отправлял его обратно к цепям. Сражений Бога и богини больше не было, и Шрейн во время сна рабов не выходила из своей каюты. Бодрствуя, он не мог повернуть головы, не рискуя навлечь на себя бич за челя. Поэтому он часто поддавался сонному рогу. Какой смысл бодрствовать, если Шарейн скрывается? И вот наступил момент, когда он, лежа с закрытыми глазами, услышал чьи-то шаги. Он повернулся, лицом прижимаясь к спинке скамьи, как будто в беспокоенном сне. Шаги остановились возле него. «Зубран!» — это голос Джи-Джи. Этот человек превратился в юнного льва. Да, он силен, согласился Перс. Жаль, что сила его тратится здесь, перегоняя корабль от одного скучного места в другое. Я думаю, так же, сказал Джиджи. -Джи. Сила теперь у него есть, и есть мужество. Помнишь, как он убивал жрецов? Помню ли я? В голосе Перса больше не слышалась скука. Как я могу забыть? Клянусь сердцем Рустама, это забыть невозможно. Для меня это первый глоток жизни, кажется, за столетия. Я у него в долгу за это. К тому же, — продолжал джиджи -Джи, у него есть верность. Я рассказывал тебе, как он защитил своей спиной человека, который спит с ним рядом. Этим он мне еще больше понравился. Прекрасный жест, — сказал Перс. Может, для изысканного вкуса чересчур цветистый, но все же прекрасный. «Мужество, верность, сила!» – размышлял барабанщик. Потом медленно, с оттенком веселья в голосе. И хитрость. Необычная хитрость Зубран. Он нашел способ закрыть уши для сонного рога, и сейчас он не спит. Сердце Кентана остановилось, потом начало биться сильнее. Откуда барабанщик знает? Знает ли он на самом деле, или только догадывается? Он отчаянно пытался сдержать нервы, заставлял себя лежать неподвижно. «Что?» Воскликнул Перс недоверчиво. Не спит! Джиджи, -джи, ты бредишь? Нет, спокойно ответил Джиджи. -джи. Я незаметно следил за ним. Он не спит Зубран. Неожиданно Кентон почувствовал прикосновение к своей груди, к сердцу руки. Барабанщик усмехнулся, отвел руку. Он к тому же осторожен, одобрительно сказал он. Он мне немного верит, но только немного. И тебя он знает недостаточно, Зубран, чтобы довериться тебе. Поэтому он лежит тихо и говорит себе, «Джи-Джи на самом деле не знает. Он не может быть уверен, пока я не открою глаза. Да, он осторожен. Но смотри, Зубран, он не может заставить кровь отхлынуть от лица. Не может замедлить ритм сердца до сонного». Он снова усмехнулся. «А вот и еще одно доказательство его осторожности. Он не сказал своему товарищу, что Рок не имеет над ним власти. Слышишь, как храпит длинноволосый?» Он-то уж точно спит. Мне это нравится. Он знает, что тайна, разделенная двоими, уже не тайна. Он кажется мне спящим. Кентон почувствовал, как перс склоняется к нему, сомневаясь. Усилиям воли он держал свои веки закрытыми. Дышал регулярно, спокойно. Долго ли они будут стоять тут? Наконец Джи-Джи нарушил молчание. «Зубран!» — негромко сказал он. Подобно тебе, мне тоже наскучил черный жрец, и это бесплодная борьба между Иштар и Нергалом. Но связанная обетом, ни я, ни ты не можем сразиться с Кланетом. Не можем причинить вред его людям. Не важно, что обеты вырваны у нас хитростью. Мы их дали, и они действуют. До тех пор, пока Нергал через своего жреца правит на этой палубе, мы не можем сражаться с ним. Но предположим, Кланет больше не правит, что чья-нибудь рука отправила его к его темному хозяину. «Это должна быть могучая рука. Где в этих морях мы найдем такую руку? И если найдем, как убедим выступить против Кланета?» — насмехался Перс. «Я думаю, она здесь». Кентон снова ощутил на себе руку барабанщика. Мужество, верность, сила, быстрый ум и осторожность. У него все это есть. К тому же он может пересекать барьер. «Клянусь ариманом, верно!» Теперь я хочу дать еще один обед, обед, к которому ты присоединишься. Если цепи этого человека будут разорваны, он легко может пробраться к Шарейн, легко вернет свой меч. Ну и что тогда, спросил Зубран. Ему все же нужно будет встретиться с Кланетом и его сворой, а мы не сможем помочь ему. Да, не сможем, согласился барабанщик. Но мы не будем и мешать ему. Наши клятвы не заставляют нас воевать на стороне черного жреца Зубран. На месте этого человека, если бы мои цепи были разорваны, и меч снова у меня, я нашел бы возможность освободить спящего рядом товарища. Он, я думаю, смог бы удержать свору, пока этот волчонок, который больше не волчонок, а взрослый волк, сразился бы с Кланетом. Что ж, с сомнением начал Перс а потом с большим воодушевлением продолжал. Я хотел бы видеть его свободным, Джиджи. -Джи. По крайней мере, хоть что-то нарушит это проклятое однообразие. Но ты говорил об обете. Клятва за клятву, ответил Джиджи. -Джи. Если его цепи будут сломаны, если он вернет себе свой меч, если мы не будем помогать кланету справиться с ним, и если он убьет кланета, станет ли он товарищем тебе и мне, Зубран? Вот что меня интересует. «Почему он должен давать такую клятву?» – спросил Зубран. «Разве только мы сломаем его цепи?» «Вот именно!» – прошептал Джиджи. -Джи. «Если он даст такую клятву, я сломаю его цепи!» Кентон почувствовал надежду, но потом сомнение. «Не ловушка ли это? Уловка, чтобы мучить его? Он не станет рисковать, и все же свобода!» Джи-Джи склонился к нему. «Верь мне, волк!» – тихо сказал он. «Клятва за клятву! Если согласен, посмотри на меня!» Ему предлагают кости. Он не знает, фальшивые ли они, но нужно бросать. Кентон открыл глаза, посмотрел прямо в близкие, мигающие бусинки и снова крепко закрыл, возобновил спокойное дыхание, снова будто крепко спал. Джиджи -джи со смехом распрямился. Кентон слышал, как эти двое поднялись по ступеням из ямы. Снова свобода! Может ли это быть? И когда Джиджи, -джи, если это правда и не ловушка, Когда Джи-Джи разорвет его цепи? Он лежал, разрываясь между надеждой и холодным сомнением. Может ли это быть правдой? Свобода и Шарейн.